Глава 32. Сон оставил у меня странное, печально-ностальгическое послевкусие. Нет, казалось бы, прошло не так много времени, чтобы я успел соскучиться по тому миру, но всё-таки были отдельные элементы, которых мне уж сильно не хватало. Далеко не в последнюю очередь мне не хватало Люка. Этот парень был готов выполнить ради меня что угодно. Любое, самое бессмысленное, абсурдное или опасное приказание, причём не спрашивая ни о чём и не споря. Что-то мне подсказывало, что с Гердой и Крейном так просто всё не получится. И всё же сон навёл меня на кое-какие мысли. Как я когда-то говорил Люку, неважно, кто похитит принцессу. Главное, чтобы все поверили, что её похитил дракон. Я мог бы сказать про Майкла Крейна много всякого, Но вот назвать его дураком, положив руку на сердце, нет. На такое рассчитывать глупость, как и на то, что те, кто работает на него, тоже окажутся идиотами. Убийство Гюнтера Крейна, убийство Валентина, а также то, что произошло вчера в тумане, кому угодно будет понятно, что это звенья одной цепи. Пока что Крейн и его подручные не додумались соединить их, но на это у них уйдёт немного времени. У них есть жертвы, улики, места преступления. Не хватает только одного – картины произошедшего. Значит, нужно их ею обеспечить, подсунуть дракона, в которого они сами захотят поверить. Поморгав, чтобы прогнать сон, я повернулся на другой бок и… «Какого черта?» – пробормотал я, поднимаясь до щатого пола. «Сенат, твои фокусы?» Передо мной лежал Сникерс в надорванной обертке, надкушенный с одного конца. И хотя даже этого было достаточно, чтобы догадаться, откуда он тут взялся. Ни с чем не сравнимый отпечаток зубов исключал любые варианты. Ты встал, Артур Годфрид. Сенат не заставил себя долго ждать, разливаясь вокруг меня чернильным пятном. Мы решили, тебе нужно подкрепить свои силы. Завтрак в постель. Я двумя кончиками пальцев приподнял подношение. Как это мило, сенат. Завтрак это важно. Спасибо, но откажусь. Я пригладил волосы рукой и бросил сникерс обратно на пол. Можешь доедать. Ты уверен, Артур Годфрид? Полностью, щедро подтвердил я. Одна из чёрных пастей тут же щёлкнула, и несчастная шоколадка исчезла в её утробе, оставив на полу лишь бумажку. которую я тут же поднял и сунул в карман. Выброшу по дороге. А здесь мой дом, и захламлять его лишний раз не хочется. Герда, я огляделся по сторонам и распахнул дверь комнаты. Сена, ты чувствуешь её? Разумеется, коридор был пуст. Глупо было бы ждать, что она станет ночевать вот тут, под дверью. И всё же я был уверен, что она никуда не денется, поэтому лишь удовлетворенно кивнул. когда сенат сообщил мне мы чувствуем её она неподалёку не в этом здании но возле него возле пробормотал я спускаясь по ступенькам на первый этаж значит кое-кто любит рисковать забывая о том что он до сих пор самое разыскиваемое лицо столицы но по крайней мере проверку номер 1 герда прошла успешно Не сбежала ночью, не весть куда, а осталась здесь, возле меня. Значит ли это, что я теперь начал ей доверять? Да не сколько. И уж, конечно, я не собирался следовать тому плану, что предложила она, малознакомая мне девица с явными проблемами с контролем эмоций, дочь моего врага и к тому же наполовину демон. Вот только ей об этом знать не обязательно. Утро стояло солнечно и тёплое, Под стать будущему летнему дню. Холл первого этажа зял щелями и выбитыми окнами, но влетавшие в них лучи придавали этому месту атмосферу уюта. Почти как в детстве, когда я играл здесь и хотя нет, не как в детстве. Постояв пару секунд с закрытыми глазами, я вздохнул. Тебя что-то расстраивает, Артур Годфрид? В голосе сената прорезалось явное непонимание. Ну да. Ведь с его точки зрения я просто стою в разрушенном здании. Сенат горько усмехнулся я. Ты помнишь, что такое дом? Место, где живут люди, недумённо откликнулся монстр. Ну да. Энциклопедическое определение я имею в виду свой дом. У нас никогда не было дома, прошелестел Сенат. Дом был у каждого из нас по отдельности, но эти воспоминания слишком мелки, чтобы мы осознали их. А у Сената никогда не было своего тома. Возможно, та пещера, из которой ты вчера выбрался, предположил я, выходя на улицу и оглядываясь по сторонам. Герду нигде не было видно, но я не беспокоился на этот счёт. Если Сенат сказал, что она здесь, значит, она здесь. Дом место, по которому ты скучаешь, ответил сенат. Место, в котором рад находиться. Мы были в той пещере долго, но это не дом. "Призонно", согласился я. "Что ж, если всё получится так, как я задумал, то добро пожаловать в мой дом. А пока скрыйся с глаз. Не хочу лишний раз светить тобой при герде. Где она, кстати? А обойди дом сзади". Она, в одной из пристроек за Шелестев Сенат, втянулся в мою одежду медленно и почти неохотя. Смахнув пылинку с рукава, я спустился с крыльца и направился назад. Ну да, наверное, мне следовало догадаться, что демоница полезет ночевать в туман. Конечно, белёсая марева касалась пристроек только краям, но ей хватало и этого. Ближайшее здание Сапшил мне сенат. Она там, Артур Котфрид. Ага, спасибо, кивнул я. Домик садовника. И вдруг захлопал глазами. Домик садовника. Герда Крейн устроилась на ночь именно там. Почему бы она не выбрала это место, но это было иронично, очень иронично, учитывая, что Майкл Крейн даже не её родной отец. До этого момента я никак не мог вспомнить, откуда я его знал. Да, у меня в голове вертелся образ этого парня, молодого, моего ровесника, но уже закомплексованного эгоиста, повёрнутого на достижение успеха любой ценой. Но всё остальное терялось за давностью лет, и я всё гадал, кем же он был. Так вот, я вспомнил. Род Годфридов угасал, но угасал медленно и красиво. Я даже успел застать то время, когда у нас была прислуга, уже немногочисленная, но всё же: дворецкий, кухарка, несколько горничных, личный шофёр отца и садовник. Садовника звали Льюис. Льюис Крэйн. Англичанин по происхождению, в голову врезался случай из раннего детства, когда отец вызвал садовника в дом, чтобы продемонстрировать мне правильное английское произношение. Но при этом всю жизнь Проживший здесь, в Санкт-Петербурге, кажется, он работал на нашу семью ещё с подростковых лет. Из-за этого отец держал его на службе, даже закрывая глаза на регулярные пьянки. А Майкл, конечно же, был его сыном, помогал отцу по работе в саду, а иногда и полноценно заменял его на службе, когда тот слишком уж запивал. Крепкий и рукастый парень, себе на уме, закрытый и к тому же завистливый. Я ярко помню его взгляды из-под лобья, которыми он провожал меня, когда думал, что я не вижу. Мы не слишком тесно общались. Конечно, когда живешь рядом, совсем не общаться не получится. И все же я видел в нем, скорее, мебель, а он богатого господина. И причин тому было две. Первая — учеба. Нельзя сказать, чтобы она занимала всё моё время, чтобы родители заставляли меня день и ночь корпеть над учебниками, но да, её было много. Достаточно много, чтобы своё свободное время я тратил на то, что мне действительно было интересно, а не на детей-прислуги. Вторая отец. Как и все старые аристократы, он был старомоден и, чего уж скрывать, отличался не маленьким снобизмом. Они должны знать своё место. Тебе не следует водиться с такими, как они. Не трать своё время на тех, кто тебе не ровня. Я мог бы продолжать список подобных фраз очень и очень долго. Глумление, издевательство? Нет, ничего подобного. Как и дружбы. В основном я его просто игнорировал. Может ли причина быть в этом, в том чувстве превосходства, которое исходило от моего отца и, возможно, от меня самого? Майкл Крен Человек, погубивший мою семью, когда-то прислуживал этой самой семье. И что произошло дальше? Дальше семья обеднела. Вначале мы избавились от шарфёра, затем ушла одна из горничных после повара и садовник. Мы даже начали сами готовить себе еду. И знаете что? Так было даже вкуснее. Отец увольнял людей, работавших на него много лет, без всякой радости, но денег на содержание штата не хватало. Так что Майкл Крейн и его отец ушли от нас, когда мне было 14 или 15 лет. И с тех пор я едва ли слышал о них. Что бы ни случилось дальше, эту часть истории я упустил. Зато теперь ясно осознавал, что хочу узнать её. Помотав головой, я сбросил с себя досужие воспоминания и быстро зашагал к домику садовника. Герда, спокойно и холодновато позвал я. Глежу ты нашла место себе под стать? Дверь домика распахнулась, и заспанная Герда Крэйн предстала передо мною на пороге, пытаясь одной рукой уложить растрепавшиеся волосы. Я сколько сейчас? Сейчас утро, а у нас полно дел, перебил её я. Кажется, ты сама рвалась побыстрее навредить отцу. Герда вспыхнула. Он мне не отец. Выдохнула она тихо, но с такой злостью, что легко хватило бы и на пятерых. Вот этого-то я и добивался. Ни что так не бодрит с утра, как добрая доза злости и раздражения. Ну тогда не будем тратить время зря, улыбнулся я. У меня для тебя есть несколько ответственных поручений, и чем быстрее ты возьмёшься за их выполнение, тем быстрее всё произойдёт. Думаю, Герда ждала что я поручу ей что-нибудь максимально разрушительное такое, чтобы наполнило удовлетворением её жаждущее отмщения сердце. Что ж, придётся немного опустить её с небес на землю. Слушай внимательно. Я завёл девушку обратно в домик и присел на высохший стул. Странно, но здесь сохранилась мебель, видимо, из-за того, что домик располагался на самой границе с туманом, почти что внутри. И мародёры не рискнули сюда сунуться. В мире найдётся полно сумасшедших, готовых рисковать собой ради большего куша, но едва ли кто-то захочет рисковать ради дешёвой старой мебели. Я слушаю. Герда глядела на меня, не отрываясь. Вчера я побывал в тумане без интерфейса. Я откинулся на спинку, обводя взглядом пустое помещение. Голые стены, выбитые окна, Ну, если бы я хотел здесь найти что-нибудь о Майкле и Крейне, то вряд ли. Довольно паршивое чувство. Как будто бредешь вслепую, с закрытыми глазами. Тебе, как наполовину демону, это незнакомо, но придется поверить мне на слово. Без интерфейса? Герда заметно удивилась, расширив глаза. Ты это всерьез? А похоже, что я шучу. Мой тон был убийственно серьезен. Нет, но ну, никто не суётся в туман без интерфейса, поразилась она. Самый паршивый плутающий без снаряжения, без оружия, но обзаводится им. И что? я поднял бровь. Как много сенат успел рассказать тебе обо мне? Герда нервно дёрнулась, как от удара током. "Да уж", выдохнула она. "Достаточно много". Я выждал паузу. А поставишь, что сенат не удержится и ставит в этом месте какую-нибудь реплику, но он чётко соблюдал наш уговор и молчал. Прекрасно. Ну так вот, продолжил я. Как я уже сказал, вчера я добрался до тебя без интерфейса. Сложно, но реально. Однако больше я этим заниматься не хочу. Мне нужен интерфейс, и ты достанешь мне его. Я? Герда поморгала глазами. Ну не я же. Я пожал плечами. Скажем так, меня давно не было здесь, в Питере и окрестностях, и я вернулся сюда лишь недавно. Со связями пока не очень, да и документы сделать не успел. Может быть, но ты хочешь заняться этим сейчас? Почему нет? — хмыкнул я. Лучше заранее, чем ждать, пока снова понадобится в туман, а интерфейсом я так и не обзавелся. Пробей, где его можно достать по-черному. Если честно, я не особо верил, что это ей удастся провернуть. Но мне хотелось посмотреть на неё в деле, проверить на исполнительность и находчивость, да и в целом узнать, как она отреагирует на подобный приказ. Кстати, деньги у тебя с собой есть? осведомился я. И увидев, как она коротко кивнула, продолжил: "Вот и прекрасно. Тогда второе задание: два мобильных телефона для тебя и для меня с чистыми номерами. Слушай!" Герда перебила меня, поднимаясь на ноги со старого матраса, на котором сидела. Я разве похожа на девочку на побегушках? В глазах Герды плескался протест. Всё же её реакция оказалась вполне ожидаемой. Сопротивление, возмущение. Никто не любит, когда ему указывают, что делать. Но этот момент нужно было прояснить как можно раньше. Нет, не похожа. Тонкой улыбкой и прямой взгляд от меня. Но у тебя есть идеи получше, чем тебе сейчас заняться. Я вот не думаю, Конечно, у неё не было идей. Ведь это тебе не в туман сбежать, полагаясь на Бог знает какую удачу. Так что я продолжил. Времени у нас немного, и если мы оба будем бегать по одним и тем же делам, то попросту ни хера не успеем. Так что придётся разделиться. Ты на север, я на юг. Разделимся сейчас, чтобы лишний раз не светиться. Я стала тебе соратницей, а не служанкой. Она хотела продолжить, но я не дал ей этого сделать. Я встал резко, Так резко, что старенький и сохший стул жалобно скрипнул и откинулся к стене. Сенат, подчинившись мысленной команде, развернулся за моими плечами, мерцающим плащом тьмы. "Поверь, Герда". Вкратцево заметил я, если бы в мои планы входило сделать тебя служанкой, это выглядело бы совсем иначе. Ни слова, ни звука. Любые возражения замерли у Герды Крен в горле, когда она смотрела на меня. Если честно, я вечно забываю, как говорить с представителями её расы. Они не особо рассудительные, не любят работать в команде, а подчиняются лишь тому, кто сильнее их. И о силе нужно раз за разом напоминать. В этом плане у них память как у рыб. После чего я протянул руку к двери и распахнул её. Я тоже в это время не буду сидеть здесь и бездельничать. Как закончишь, приходи в интернет-кафе. Я назвал адрес, и найдёшь меня там. Герда мелко кивнула. И да, улыбнулся я напоследок, глядя на неё в упор. Герда, захвати заодно что-нибудь перекусить. Возражения со стороны девушки не последовало. Вот и прекрасно. А я тем временем узнаю, каким именно образом сын садовника отобрал у меня всё